Глава 5 Это неожиданно удобно. Я встал и под недоумевающими взглядами покинул мостик. Неподалеку располагалась каюта капитана. Правда, в отличие от наших, это не означало большой размер и особую роскошь. На стеллажах и стенах какое-то число странных на вид изделий из стали или полимеров. Скорее всего, декоративные или наградные. Тонкости их культуры мне неизвестны. Есть немного личного оружия, однако я не различал его под виды. Кровать больше походила на чёрную желейную выемку. А ещё тут стоял запасной скаф – ксеносы в среднем выше нас, но, по идее… Под недоумёнными взглядами я скинул скаф. В каюте не смердело. Диоксид серый, вероятно, нужный и другим системам немного ощущался, но меня уже не волновал. Кислорода стало больше, и тут ничего не гнило и не протекало. Ну а я подключился к сине-бирюзовому органическому скафу капитана и запустил режим подстройки под иные габариты. У зелёных тоже есть модификанты. Десантура гораздо крупнее пилотов и техников. Кстати, шлем у скафа как будто бы раскрывался воротником и складывался. Удобно. Буквально вошёл в скаф сзади, пытаясь засунуть гораздо более толстые руки в рукава. Они стали расширяться и перестраиваться торс напротив сжимался. «Ты что делаешь?» – спросила Марси, решившись снять шлем. «Вылезаю в скаф». «Зачем?» «Ты сколько из тяжелого импульсника лупила в капитана?» «Причем точно по роже. Очень прочный скаф. Конечно, корабль не может такие произвести. Тут хитросплетение органики и стали. Кстати, побитую модель оставил хранить ради запчастей». На хрена Это же мерзко!» но шевелится!» Я призадумался. Скаф понемногу адаптировался и пытался сомкнуться на мне. Проблема разве что в обычно четырех палых руках, из-за чего пришлось ложить вместе средний и безымянный пальцы. И то, это тоже решаемый вопрос. Но пока они подстраивались. Знаете, похоже, я понял, чем заплатил за адаптацию. Мне ничего на корабле не кажется мерзким. Ну, органическая технология... «Вам же не мерзко смотреть на тела людей?» «В смысле, друг на друга?» «Чё?» — сказали эти двое одновременно. «Через плечо, блин! Перестроение нейронных связей, наращивание нейросети. Мне теперь без разницы, стальные стены или какой-то хитин, лампочка светодиодная или биолюминесцентная, а к ней подходит провод или жила какой-то оранжевой органики. Плевать!» На меня удивленно пялились, Скафандр постепенно адаптировался и сомкнулся за спиной. Я начал двигаться, адаптация продолжалась на пределе возможного, но не останавливалась. И знаете, это самый удобный скаф, который я носил в жизни. Как проснуться утром в теплой постели с любимой женщиной в объятиях. Такой же уровень комфорта. А ведь у меня были специально изготовлены анатомические скафы для полковника МОК. Да я этот вообще снимать не стану. Только с перчатками разберусь. она даже тактильное ощущение шикарно передает. Смотрели на меня все более ошаляло, но мне было плевать. Они просто не понимают, и… ну и произошел небольшой сдвиг. Не страшно. Если бы мне стали отвратительны люди, стоило бы беспокоиться, но в этом плане никаких изменений. Конечно, адаптацию стоит остановить, чтобы она не продолжала дальнейшей правки. «Но пока я доволен. Можете обменяться скафами, я останусь в этом». Э, «Тебя лишние руки не смущают?» – нашелся Ян. Я поднял нижние конечности, из-за чего офицер ассоциации натурально взвизгнул и отпрыгнул. От очередного позорного падения с похмелья его удержала только Марси, а я заржал. «В них же есть свои мускулы, конечно, они двигаются и без наполнителя». Теперь могу посылать сразу всех вокруг». Я развел свои руки и показал средние пальцы по диагонали налево и направо. То же сделали и нижние конечности. Причем более гибкие, повернувшись назад. «Эрик, управлять двумя парами рук ненормально?» Марси нервно выдохнула. «Сливаться с кораблем и ощущать его оружие своими руками, а камеры – глазами. Это, по-твоему, нормально?» «Да-да, я из резонанса. Той самый расформированный МОК. И нет, мы не сходили с ума. В резонансе были монстры. «Ты ни хрена не человек!» «Пусть так!» Я опустил руки и вздохнул. «Я понимаю, как вы вымотаны и подавлены. Отдохните пока на гелиотропе. Крыша на месте, я давно такой. Или она давно не на месте?» Темнокожая наемница все же безрадостно улыбнулась. «Все лучше, чем орущий начальник или какой-то тип, пытающийся убить каждого взглядом. Раз так, то этот Скаф мой». «Знаете, в чем проблема?» – задумчиво сказал Ян. «А что мы будем есть? На твоей кухне небольшие запасы, но нам вообще хватит топлива долететь до пузыря». «Хватит, не беспокойся». «Тогда проблема только в провянте. На нас троих его слишком мало, и м -м, не хочу думать о каннибализме» но мы вроде как можем есть пищу ксеносов, выбрать органику без токсичных для нас соединений. Снимающая СКА в Марсия недоуменно глянула на меня, и я незаметно подмигнул. Хочешь выяснить, нужно ли растягивать запасы и сидеть в Давай проверим. Но раз ты предложила ты попробуешь. К тому же у тебя организм проспиртован. Я решительно потопал в пищевой блок, едва девушка залезла в мой старый Скаф. Ян что-то бурча следовал за мной. Ксеносы тоже ели за столами, сидя на скамейках. Использовали миски и палочки. А уж как выглядел синий-оранжевый раздатчик еды, лицо Яна позеленело от одного вида этой штуки. Тем не менее, аппарат выдал порцию совершенно безобидной для нас белковой массы. Красновато-серая жижа налилась в чашку. Я накривился и долго нюхал, а затем, как заправки алкоголик, резко выдохнул, зажал нос и вылил в себя. «Мля, не хуже дешевой питательной массы. Если ты прав насчет съедобности, и я сейчас не побегу изучать местные туалеты, то с голода не умрем». «Вот и отлично!» – обрадовался я, смотря, как Марси отвернулась и содрогается, крепко зажимая рот. «Тогда можешь есть здесь!» А у меня на гелиотропе уцелел склад аварийного запаса продовольствия, которого нам двоим хватит долететь до пузыря и снова вернуться сюда. А еще рядом дрейфует эсминец ассоциаций. Вряд ли твои товарищи питались космическим вакуумом и звездным светом». В похмельном мозгу щелкнуло очевидное. Стакан захрустел я опал осколками на пол, раздавленной перчаткой скафа. Ян подавился от возмущения. Марсия зажжала в голос. «Шар, ты у...» Его крик потонул в громком хохоте нас двоих. «Наверное, напряжение нашло выход. Отдыхать времени не было. Первое, что мы проверили, немного освоившись и у Гоманевьяна, это наличие выживших. К сожалению, из всех здесь остались мы трое. Но вдруг еще кто-то выжил на разбитых москитках или спрятался на эсминце. Увы, управлять техникой к Сентери мог я один, а гелиотроп больше никуда не полетит». В небольшом ангаре «Иштара» стояло несколько пилотируемых кораблей. Разведчик «Хамелеон» класса «М», два побитых скоростных перехватчика также «М», один средний перехватчик, соответствующий нашему «С», и солдат «Роя» тоже «С». В носовой части также располагался отдельный ангар с небольшим числом роевиков. Одни корабли ремонтировались, а сильно побитые стояли, так сказать, на очереди разбора. Так один малый перехватчик был совсем плох. Впрочем, нам больше и не было нужно. Мы собрали спасательное снаряжение, какое могли, вакуумные скафы и использовали наиболее тяжелого боевого москита. Солдат Роя внутри был крайне тесным и неуютным. Мостик одноместный и отвратительный по сравнению с нашими малыми кораблями. Целиком полагается на нейроинтерфейс, минимум органов управления, хотя консоль была. Первым делом мы смотрели целые корабли, а затем пристыковались к эсминцу. «Шарт, ты понимаешь, что тебя примут за Ксенеса?» – уточнил Ян. «Потому иду с вами», – прогнусавил Я в надетую гарнитуру. «Потом надо настроить радио в самом скафе». «Шлем мне такой удобный, да?» – в голосе звучала ядовитая насмешка. «Он дольше адаптируется». У Ксенесов нет настолько торчащего носа, и лицевой щиток оказался не готов быстро подстраиваться, что почему-то радовало Яна. «Отлично! Мы будем двумя людьми под конвоем Ксеноса!» «Зато я могу гладить сразу четырех котиков!» «Мне не ответили! Мы высадились на обломки и тщательно их обыскали, непрерывно крича в эфир на всех частотах, даже тех, которые обычно для публичного канала не используют!» «Значит, мы одни!» — погрустнела Марси. «Надеялась найти хоть одного нормального человека!» «А что не так со мной?» — спросили мы с Яном одновременно и переглянулись. — У одного явно что-то не так с головой, другой добровольно надел скавксенесов. — Останешься в моем экипаже? — искренне спросил я, тогда как Ян что-то крякнул. — Не знаю. Храбрым отморозком конец. прости за пессимизм, но если твои люди все же смогли сбежать, а это далеко не факт, то остатки активов будут перераспределены. У нас на счетах кое-что было, а я пилот. «У меня хорошая доля. Может, остаток жизни решу греть кости на каком-нибудь побережье». Ян, оказавшийся очень ворчливым, испортил ей настроение. «Если против твоего корпуса сейчас не сфабрикуют дело в пиратстве, и счета не заморозят «Неужели в ассоциации такие ублюдки? Что мы вам сделали?» «Вы случайно оказались рядом. Я не принимал решения». «Так не нужно», — прервал я спор. Яна тоже фактически бросили, понимаю что он не сможет залезть во флайер и долететь до своих. Или ты еще с ассоциацией? Едва ли. Я вам наговорил на импульс в голову. Мы улетаем? Я оглядел темные мертвые коридоры. По спине в очередной раз непривычки пробежал холодок, потому что мне казалось, что я в вакууме без кафа, только нас придавливает. Можем. Или немного займёмся мародерством Больше припасов еды, вооружения, медикаментов, запасные скафы, водные фильтры. Я понял. Надо забрать всё, что пригодится в долгом полёте. Я смогу открыть любое помещение, кроме мостика, личных кают офицерского и командного состава, и ещё некоторых критически важных отсеков. Если где-то есть живые дроиды, то смогу остановить, но не отвязать от системы. Ну, мостик до нас скрыли заметила Марси, потеряв руки. «Сюда бы вакуумную платформу. Пора таскать грузы. Млять, Эрик, не делай так!» Я потер все четыре ладони, усмехнулся и сложил более тонкие конечности за спиной, как когда-то делал очевидно командир патрульного флота, прижавшего нас на звезде. Не болтаются, когда я их не контролирую. Увы, грави-движки без чужой гравитации не работают а запустить ее на этом куске лома не было ни малейшей возможности. К счастью, мы нашли пару неактивированных при тревоге обслуживающих дроидов и заставили их носить ящики, используя для движения магнитные подошвы. Маневровых движков на копеечных скелетах-болванчиках не имелось. Трюма у солдата Роя тоже не было, так что пришлось гонять туда-сюда, когда небольшое жилое пространство забивалось». Тем не менее, мы набрали много еды, запасной воды в канистрах и всевозможных полезных вещей. Ночевать все смогут в каютах Гелиотропа. Нашли неиспользованный спасательный бот и открутили медкапсулу. К сожалению, помещение грубо вскрыли ксеносы, обыскивая корабль, так что провериться на месте не могли. Вместо герметизации отсека предпочли поработать резаками и вынуть всю установку после чего отбуксировать ее на борт висевшего совсем рядом живого корабля. Да, снаружи он тоже больше не казался мерзким. Ну, несимметричные, ну, странные подвижные части. Подумаешь, выглядит гордо и грозно. На борту пока осторожно тащили капсулу при помощи перехваченных малых гравиплатформ гелиотропу. Я снова подключился к системам. «Я тут разобрался с э, классами», — удивленно сказал я. «И как ксеносы называют подобные корабли?» – спросил Ян. «Не в этом плане. Ксеносы тоже развивают РСТ. Этот может создавать, скажем, ускоряющее поля». «Не понял. Погоди. Вот почему они так быстро прилетели через пустоту!» Я кивнул. «Новость откровенно так себе». Корабль способен управлять искажениями пространства вокруг. Скорее всего, потому нас и выкинуло сюда, из-за того, что он попытался стабилизировать врата в момент входа. А вышло то, что вышло. Он может развернуть огромное поле, и все корабли, идущие вблизи, будут быстрее лететь в варпе и смогут дальше прыгать без риска. Повисло молчание, нарушенное Марси. Впрочем, ее крепкие слова особого смысла не несли, только эмоции. Иштар это новая стратегическая угроза для человечества. Они же теперь снова летают ощутимо быстрее нас. Вот почему их было так много, тон офицер ассоциации сквозил беспокойством. А, ага. и что хуже, они еще и вполне боевые. Ксеносы решили делать нефункциональный класс кораблей, которые избегают боя. А, это как Астрагир!» Не понял, я удивился. «При чём тут земная корпа?» «Это суперэлитный, супердорогой корабль», — поняла наёмница. «Очень затратный по ресурсам и времени сборки. Зато и ускорение, и боевая мощь. Я видела как рельсовые орудие Иждара рвут броню наших кораблей. Они ещё и носятся быстрее наших лёгких ударных эсминсов. Вот эта фигня, которая не очень далеко до крейсера. Пожалуйста, скажи, что у него есть недостатки». Минуту. Я задумался. Медкапсулу теперь несли как-то дёрганно и нервно тащив трюм гелиотропа, который мы решили намертво заварить и ходить через пассажирский шлюз. «Ну, эта штука тратит много энергии, то есть топлива. И чем больше кораблей, тем больше тратит. Её могут повредить в бою». Видели те раскладные ноги сзади и отростки по корпусу? Это части системы ускорителя, что-то вроде излучателей. Корабль считается сложным в управлении. Но вообще, как понимаю, у ксеносов превалирует принцип «лучше дешево собрать три корабля, чем очень дорого один». Потери представителей расы их меньше волнуют, чем нас. А три корабля попроще, опаснее и универсальнее одного мощного. Иштар — исключение. Боевой утилитарный корабль, который должен выжить. По той же причине он несёт нетипичное для ксеносов дальнобойное оружие и так много противоракетной обороны. Их ещё оптимизируют, потому на увиденных ранее внутри было иначе организовано пространство. Этому кораблю чуть больше месяца по нашему времени. Люди были впечатлены. Я сочитал получение информации в смысловом виде и транслировал её что-то отправлял в обычный переводчик. Тем не менее, мы пока разделились. Я остался наводить порядок с грузом и герметизировать убежище, тогда как мы с Марсией сделали еще один рейд с заприпасами. Причем в этот раз я, чтобы не терять времени, на автопилоте повел с собой немного восстановившегося перехватчика, в который залезли обслуживающие биороботы. Выжившие косились на творение биоинженерии, еще недавно представляющие для них смертельную опасность, но биороботы понимали приказы немного лучше наших дроидов. К тому же я взял способных перемещаться в невесомости паукообразных торсом и длинными конечностями. А потом также на автопилоте отослал корабль в ангар. Учусь, чтоб его. Только дистанционного доступа пока не было. Наконец мы решили, что готовы. «У меня как раз всплыло уведомление. Адаптация к используемым интерфейсам успешно завершена». Немедленно переключил всё сначала в режим ограниченной адаптации, а затем выключил. Перемен не ощутил, но теперь всё должно быть зафиксировано и не меняться дальше. С мостика я задал маршрут, разобравшись с галактической картой Ксеносов. «Ты знаешь, где расположены их миры и верфи?» – спросил Ян. «Их нет на карте. Люди же умеют ломать их компы». Ксеносы ненужную инфу не держит. Известна область, если долетишь. Там свои сориентируют. Только координаты Улья у нас... Я буду использовать наше названия. Я кивнул на экран с хитрыми узорами символов и цветовыми пометками. Красиво, как говорится, футуристично, но вообще непонятно человеку. Я тоже почти ни черта не понимал в этих картинках, но нейроинтерфейс передавал все нужное. Благо, карта наших миров в полном доступе. И сколько лететь? Я в очередной раз воспользовался конвертером исчисления Ксеноса в наш. Без ускорения 36 дней. Движок перезаряжается довольно быстро. Средняя дальность 61 световой год. С ним 30 дней при средней дальности 75 лет. Однако растет нагрузка на РСТ, и он чуть дольше заряжается. Причем во втором случае мы потратим больше топлива. Но баки почти полные после осушения всех обломков. После прилёта останется около четверти. Но эта дистанция именно примерно до пузыря. Жуткая автономность. Погоди, а что с аномалией? Можем развернуться? Я стал сканировать область пространства. Я не могу прочитать результаты сканирования. Тут нужна личная квалификация, чтобы понять, что они говорят. А системы у нас разные. Кажется, пространство тут -то тонко, и нечто вроде неактивной червоточины... «Так или иначе, интеллект корабля не понимает, что я от него хочу. Пожалуй, начинаю прыжок по маршруту». Мне показалось, но корабль словно бы совершил это действие охотно. У него не было своеволи, но при этом интеллект корабля как будто бы любил прыгать. Видимо, подобие механизма мотивации органических компьютеров. Что-то похожее бывает применяет и для машинного интеллекта. Белые всполохи нарастали». Эсминец резво отлетел от обломка, вспышка и полет через тоннель-переход. У меня захватило дыхание. Красота! Четкость картинки и комфорт такие, словно сейчас сам через него лечу. Темная бездна, странные цветные энергии мелькали мимо, я прекрасно видел глубину изображения. Аж дух захватывает. «У тебя лицо странное», — заметил Янг. Как у тех, кто впервые смотрит на прыжок тяжелого корабля с мостика. И это вообще первый прыжок в его жизни. Ощущения именно такие. Очень четко видно пространство перехода. Прыжки, казалось бы, приелись. Даже с мостика горизонта событий стали привычным делом. Но эти, пожалуй, пропускать не буду. Отруливаем. Мы вышли у довольно крупной желтой звезды. Вот она кораблю не нравилась, слишком нагревала корпус, заставляла усиливать щиты. Мы потратили полторы минуты на отдаление и вышли из варпа, чтобы не расходовать топливо. Теперь нужно заняться теми, кто не смог пройти до конца. Спутники кивнули. До того нам требовалось поскорее собрать припасы и начать полят. Но теперь следовало заняться погибшими. Надеюсь, когда спустя месяц вернусь в пузырь, Я не узнаю, что «Горизонт уничтожен». Иначе высажу этих двоих и напоследок стану кошмаром ассоциаций. Заодно передам то, что не смогли товарищи. Но экипаж у меня крутой, я в них верю. Может быть, Дарью к тому времени спасут, или я смогу помочь. Надо изучить местный медотсек, благо я его не разнес. О, и надо бы из кусков сохраненных поврежденных тяжелых скафов собрать несколько целых. Навесить щиты от человеческих у нас они покруче. И немного наших композитов сверху. Надо же чем-то себя занимать целый месяц.